Ты прав, когда так верно вас сравнил он с радугой живой. Вы милы, как она для глаз, и как она применчивы душою. И с розой сходны вы, блеснувшие весной. Вы так же, как она, пред нами цветёте пышною красой, и так же колючись, Бог с вами. Но более всего сравнение с ключом. Мне нравится. Я рад ему сердечно. Да очистивый как он и сердцем, и умом, и холодней его, конечно. Сравнения прочие не столько хороши. Поэт не виноват, сравнение неудобны. В прелестью лица и прелестью души к несчастью бесподобный.